Глава двадцать девятая. Открыв глаза, сан увидела рядом с собой спящую девочку. Она невольно поёжилась и перевернулась на другой бок. Не могла заставить себя посмотреть в лицо Хаён, словно ровным счётом ничего не произошло. В этот момент сверкнула молния, и лампа на ночном столике тут же погасла. Похоже, молния ударила где-то совсем рядом, нарушив электроснабжение. Хайон пошарила вокруг себя руками, после чего крепко вцепилась Сангён в запястье, пугаясь даже во сне. Сангён хотелось стряхнуть с рук эти маленькие пальчики. Хотелось прикрикнуть на Хайон, чтобы убрала руки, чтобы вообще к ней не прикасалась. Но она не смогла. Опять перевернулась и обхватила голову девочки обеими руками. Лопу той был горячий, как и всё тело. От её волос, мокрых от пота, руки Сангён стали влажными. Почмокав губами, спящая девочка что-то неразборчиво пробормотала, вроде как пыталась сказать, что ей страшно. «Не бойся, свет скоро включат», — негромко проговорила Сангён. Но электричества так и не дали, даже через некоторое время. Сангён испытывала невероятно запутанные чувства по отношению к девочке. Она припомнила свой короткий сон, подумала о Хаёна сна, пытавшейся всучить ей лекарства. Скорее всего, это услышанное от сержанта Ю породило столь странный сон. И благодаря этому сну один из её вопросов разрешился. Яд. Она отказывалась верить сержанту Ю, думая, что ребёнок никак не мог раздобыть какую-то отраву. Но ответ оказался очень простым. Мать Хайон приняла какие-то таблетки, чтобы покончить с собой. А что если Хайон нашла их и до поры до времени припрятала? Это ничуть не исключено — Сангён всё больше и больше склонялась к выводам сержанта Ю. Хайон всё спала, поверхностно и часто дыша. Её щёки всё ещё по-детски пухленькие, были такими милыми, что Сангён хотелось ущипнуть их. Хайон, видимо, что-то снилось, поскольку она то и дело насупливала брови и что-то жалобно бормотала. Вот забормотала опять. Сангён погладила её по спине, и Хайон вновь погрузилась в глубокий сон. Глядя на девочку Сангён, чувствовала себя так, будто в душе у неё бушует такая же буря, что и за окном. Слушать Лебиндо и изучать язвы в его сознании это не то же самое, что видеть перед собой разбитое сердце Хаён. Лебиндо это совершенно посторонний для неё человек, часть её работы. Как только работа закончена, уже нет смысла и в дальнейшем контакте с ним. Но Хаён, дочь Джесона, которую она согласилась взять к себе жить. Хаён это не работа. Она часть повседневной жизни, Сангён, та, с кем она спит и ест в одном доме, кого видит перед собой каждый день. И если Либюндо — это тёмная душа, глубоко провалившаяся в какую-то бездонную яму, то у Хайон по-прежнему есть шанс. Шанс избавиться от своих загноившихся ран и жить нормальной человеческой жизнью, как все остальные люди, если в самое ближайшее время всё наладится. Сангён погладила девочку по щеке, размышляя, насколько глубокой тень последних событий зачернила её душу. Даже если эти шрамы останутся навсегда, Сангён верила, что всё может измениться, смотря сколько ран удастся исцелить. Сангён считала себя оптимисткой. Верила, что всегда остаётся надежда, что бы ни случилось. Верила, что небезнадёжна и Хайон. Но так ли это? У неё начинали возникать серьёзные сомнения. Мысли не познали. Это же кем надо быть, чтобы больше года хранить отраву, которая убила её мать, а потом дать её своим бабушке с дедушкой и поджечь дом, дабы скрыть содеянное. Такая хладнокровная, расчётливая жестокость. Больше подстать разве что закоренелым преступником, вроде Лебёндо. Это не то, чего ждёшь от одиннадцатилетнего ребенка ребёнка с большущими глазами и щёчками-персиками, всё ещё пухлыми от щенячьего жирка. Что творится у Хайон в сердце? Сангён припомнила лицо Хайон, когда та угрожающая воздела над ней ножницы. Тогда она впервые её испугалась. В сердце девочки таилось то, чего было невозможно даже представить. Да, возраст не имеет значения. После сна под действием лекарства левая сторона головы у Сангёна жутко болела. Бросив взгляд на часы, она увидела, что уже половина второго ночи. Ей не хотелось оставаться в постели рядом с Хайон. Заснуть по новой рядом с ней будет непросто. Сангён тихонько встала и вышла из спальни.